Чем теснее мы общались, тем яснее я понимала, что он действительно талантлив и что мне до него далеко. Если я высказывала с осторожностью, потому что боялась ляпнуть глупость, то он говорил с уверенностью человека, обдумавшего и взвесившего каждое произнесенное слово. Мы всего несколько раз прогулялись по Корсо Италия, вокруг Пизанского собора и мемориального кладбища Кампо санта Как я заметила, что отношение ко мне снова изменилось.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 Профессор Айрота был среднего роста, на нем был потертый серый костюм, на широком усталом лице сидели большие очки. Когда он снял шляпу, оказалось, что он совершенно лысый. Его жена Адели, худенькая, не слишком красивая, но изящная, была одета с элегантной простотой. Их машина была похожа на старую миличента братьев Салара тех времен, когда они еще не купили себе Джульету. Как выяснилось, от Генуи до Пизы ее вела сестра,